Господин Бержерен, искуснейший врач Самёрский, явился немедленно по призыву. Посмотрев на больную, он отвёл старика в сторону и напрямке объявил ему, что жена его не встанет более с постели, умрёт непременно. Но что спокойствие, диета и хороший уход могут ещё продлить её жизнь до конца осени. А дорого будет стоить, прервал старик. Много ли нужно лекарства? Мало ли лекарств? отвечал доктор с усмешкой, которую не в силах был скрыть. Но много попечений, ухода. Ну вот, вы честнейший, бескрыснейший доктор, любезнейший бержэрэн, уверяю вас, вы благороднейший человек. Я вверяюсь вам совершенно. Приходите к нам, посещайте больную, когда вы рассудите. Сохраните, спасите нашу бедняжку. Я люблю мою старушку, доктор, очень люблю. Я только так тверд снаружи, не очень чувствителен, но внутри, доктор. Ах, внутри мое сердце пополам рвется, кровью обливается». печаль не отступна со мною с тех самых пор, как застрелился мой бедный брат. Вот уже сколько я пересыпал-то за него денег, ужас, волосы дыбом. Прощайте, сударь, прощайте. Ах, если б вы спасли мою старушку, прав ничего не пожалею, ей-богу. Хоть бы это стоило мне 500, 1000.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 Её существование походило на трепетание осеннего жёлтого листка, хрупкого и сокшего, едва держащегося на дереве. И как солнце, пробиваясь лучами сквозь редкие осенние листы, осыпает их золотом и пурпуром, так и лучи небесного блаженства и духовного спокойствия озаряли лицо умирающей страдальца. Такая смерть была достойно увенчать праведную жизнь её. Это была смерть христианская, кончина славная и торжественная.